что знать невозможно, знал, пожалуй, еще яснее, чем знаю сейчас, ибо замаяла меня жизнь, постоянный трепет, утайка знания, притворство, страх, болезненное усилие всех нервов, не сдать, не прозвенеть, и до сих пор у меня еще болит,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 заставили меня предпочесть этот белый угол подоконника, резко ограниченный тенью полуотворенной рамы. До меня доносились восклицания, требуемые игрой повелительно звонкий голос рыжей дички. Я видел ее локоны и очки, и с брезгливым ужасом, никогда не покидавшим меня, наблюдал, как с самых маленьких она подтвердила,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 потонуть в себе самом, там притаиться, точно хотел затормозить и выскользнуть из бессмысленной жизни, несущей меня.